Глава 75. Гравийная дорога была неровной, вся в Рытвинах. В грязи остались четкие отпечатки шин. эби попросила Карвера остановиться, сфотографировала следы покрышек и отправила Ахмеду. Наконец они добрались до обветшалых ворот, запертых на замок. Территорию окружало ограждение из ржавой колючей проволоки. Вдалеке за деревьями едва просматривалось строение, похожее на небольшой домик. — Наверное, стоит обратиться в местное отделение полиции за подкреплением, — сказал Карвер. — У нас пока ничего нет, кроме догадок. — Давай припаркуемся подальше и понаблюдаем. — Погоди-ка. — Ворот не автоматические. — Хозяину нужно выходить из машины, чтобы открыть их. эби внимательно посмотрела сначала на ограду, потом на грязную дорогу. — Ты прав. Может быть, нам повезет? — Подожди. Она вылезла из машины и подошла к въезду, внимательно глядя на землю. Рука на кобуре. Инстинктивная реакция в опасной обстановке. Прямо около ворот Малин обнаружила то, что искала. Четкий отпечаток в грязи. У Эбби не было знаний и опыта Ахмеда. Но и так стало понятно, что след очень напоминает подошву ботинок с фермы Тилмана. У нее мурашки побежали по коже. Малин сделала фотографию и вернулась в машину. «Смотри». Она показала снимок Джонатану. — Отправь криминалистам. Если следы износа совпадут, этого будет достаточно для ордера. эби послала фотографию Ахмеду, добавив, что дело срочное, и перевела взгляд на домик вдалеке. — Интересно, Лютер Гейнстон? А Натан? — Я припаркуюсь подальше, — сказал Карвер. — Пристегнись. Малин взялась за ремень, а Джонатан завел автомобиль и включил заднюю передачу. Зазвонил телефон. эби бросила взгляд на экран, ожидая, что это эксперт, но увидела имя Габриэль. — Алло, лейтенант Малин? — Голос девушки был перепуганным и дрожал. — Он звонил и сказал, что отрежут что-нибудь на Танну. Я уверяла, что это не моя вина, так и выправила сервисы по сбору средств. Но, без толку он покалечен брата. Я пыталась перезвонить, телефон выключен. Что мне делать? Вы должны что-то предпринять. — Погоди, помедленнее, — сказала эби Ее сердце гулко стучало. «Кто звонил? Похититель?» «Да, хочет получить выкуп». «Ну, конечно». Она и забыла, что сумма собрана почти целиком. «Хорошо, ничего не предпринимай. И не публикуй постов, понятно? Если появится новая запись, это может разозлить преступника, ясно? Да, но я прослушаю запись, потом решим, что делать, хорошо? Ладно, жди моего звонка. Только без глупостей». эби положила трубку и включила приложение для прослушивания. Последний звонок на телефон Габриэль поступил в 12.37, пять минут назад. Малин нажала на файл и вывела звук на динамик. Они прослушали запись разговора вместе с Карвером и напряглись, когда похититель начал орать на девушку, угрожая, что отрежет что-нибудь на Тану. Разговор внезапно прервался. эби оторвала взгляд от экрана. И встретилась глазами с джонатоном Подсознание громко вопило, что нужно что-то предпринять. Открыть ворота, проверить домик. Нельзя ждать ответа криминалистов, ведь интуиция подсказывает Маллен и Карверу, что они не ошиблись и приехали в нужное место. Нельзя терять ни минуты. Удастся ли Эбби убедить джонатона Она принимает это дело слишком близко к сердцу. Придется аккуратно подбирать слова. Будь у них в запасе время лейтенант справилась бы, но сейчас не тот случай. Дорога каждая секунда». Эбби откашлялась, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Она невозмутимый и логично рассуждающий профессионал. «Полагаю...» «Держись крепче!» — Карвер включил передачу и вдавил газ в пол. Взрывел двигатель, машина вильнула и пролетела несколько метров, отделявших их от въезда. Раздался оглушающий скрежет, отдавшийся эхом в салоне. Малин вцепилась в сиденье, задержав дыхание. Ржавые половинки ворот распахнулись, автомобиль налетел на кочку и обессильно подбросило, так что зубы стукнулись друг о друга. Карвер промчался по подъездной дорожке и остановился у входа. — Жива? — спросил он, тяжело душа, и выключая двигатель. — Боже мой! — прошептала эби и оглянулась. Створки ворот болтались, проволочное ограждение по обеим сторонам провисло. Карвер уже выскочил из автомобиля и, достав пистолет, бежал ко входной двери. Малин скорее вывалилась, чем вышла из машины, пригнувшись и, вытягивая из кобуры оружие, помчалась за коллегой. Она прижалась к стене с одной стороны от входа, Джонатан — с другой. Полицейские переглянулись. эби кивнула. Быстрым движением Карвер шагнул к двери и выбил ее ногой. Раздался треск досок, путь был свободен. Они по очереди зашли в дом, не опуская пистолеты. Джонатан повернулся вправо, лейтенант прикрывал его слева. Кухня, убогая гостиная. Огромный портрет Габриэль на стене. Эбби сделала несколько шагов по коридору, не спуская пальца со спускового крючка. Одна дверь вела в грязную ванную. Еще пара шагов. Нужно заглянуть в каждый уголок, где может прятаться преступник. Никого. Малин бросила взгляд на Карвера, который проверял очередное помещение. Осталась еще одна дверь. эби медленно нажала на ручку. Заперта. В замке ключ. Она повернула его и распахнула дверь. На секунду лейтенант замешкалась. Показалось, будто она очутилась в другом доме, в сотнях километров отсюда. Это же комната Натана. Хотя нет, это ее жалкое подобие. клетка, задекорированная под спальню мальчика, а на кровати под перепачканным кровью постельным бельем лежит неподвижное тело ребенка. эби быстро подошла к постели и сдернула одеяло. Сердце замерло, когда она увидела мертвенно-бледное лицо. Грудь Натана опускалась и поднималась. Дыхание слабое, но есть. Малин схватила телефон и набрала 911. В трубке раздался голос оператора. Это детектив Эби Малин из управления полиции Нью-Йорка. Пришлите в скорую. Восьмилетний мальчик тяжело ранен.